Глава пятая. Битва льда. Ветер упруго толкнул Вику в грудь, словно намекая на то, что гостям пора отправляться во своясе. Ви рада была бы уйти. Антраса она у Лейры все равно не нашла. Или же он сам пожелал остаться ненайденным, что, впрочем, было бы еще хуже. Расколдовать поселковых женщин ведьма, разумеется, отказалась. А пытаться оспорить это ее решение Ви не могла, да и не хотела. Однако Флорана и Брыль, ожидаемо были другого мнения, и бросились к ветвям, пытаясь бороться с усиливающимися порывами ветра. Их неожиданно поддержал Кириан. Эльфейские леса не принадлежат никому, кроме их законных хозяев. В голосе эльфа послышалась неожиданная властность. И тех, кому они разрешили в них жить. А тебе, ведьма, они такого разрешения не давали. Мне не требуется ничьё разрешение. Эльф Лейра проговорила изменившимся зычным голосом, а последнее слово выплюнула, словно оно было гадко на вкус. Она развела руки в стороны. Ветер взвыл и хлёстко ударил торопившихся к ведьме брылей Флорана. Поселяне, не ожидавшие такого отпора, повалились навзничь в сугроб, а ветер поволок их назад по снегу, оттаскивая дальше от ведьмы. Не приближайтесь ко мне, иначе я вас уничтожу, жалкие людишки. Лейра зашептала что-то себе под нос. И хоть голос её был тих, а ветер шумел всё громче, Вики показалось, что она слышит слова заклинания. Языка, на котором говорила Лейра, Ви не знала, но смысл её слов был понятен. И он не сулил путешественникам ничего хорошего. Ветер, отзываясь на голос заклинательницы, засвистел, словно вскипевший чайник, пронзительно и злобно. Снежинки крошечными ножиками полетели по воздуху. раздирая в кровь открытые лица и руки путешественников. Мингир как мог спрятал Лиру от колдовского снега, прижав к себе. Кириан рванулся было на помощь Вики, но высокому хрупкому эльфу не просто было преодолевать напор стихии. Виктория прикрыла лицо полой маришиного плаща и с всё возрастающим страхом смотрела на ведьму. За спиной Лии рыскусь мутную и снежную пелену выпочудились высокие вытянутые человекообразные силуэты. Они медленно приближались к путешественникам, лениво переставляя толстые узловатые ноги. И в этом их неторопливом равномерном движении было что-то невыносимо жуткое. Лесные чудища не проваливались в сугробы, аккуратно врастая в снег при каждом шаге. Не пошатывались под порывами ветра, который даже Мингира заставлял пригибаться к земле. Они были похожи то ли на леших, то ли на ожившие по воле ведьмы деревья, разбуженные ею от зимней спячки. Для полноты картины не хватало только скрипа деревянных сочленений их тел. Впрочем, возможно, скрипа и был, просто более громкое завывание ветра заглушало его. Так или иначе, общение с этими лесными дивами не сулило ничего хорошего. Они шли в развалочку, размахивая длинными кривыми руками, больше похожими на дубины. Одного удара такой рукой, даже случайного, будет достаточно, чтобы снести голову человеку или эльфу. Ведьма засмеялась, тихо и зловеще, совсем так, как должна была смеяться торжествующая победу ведьма. И потеряв интерес к наказанным наглецам, она отвернулась и зашагала прочь, всё так же легко ступая по сыпучему снегу. Сделай что-нибудь. Брыль, которого ветер притащил к ногам Вида, так и оставил там лежать. переводил испуганный взгляд с девушки на приближающихся чудовищ. Ты же магичка. Вик крепко сжала посох и уставилась на него, словно на ядовитую змею, которая может в любой момент укусить. Перевела взгляд в спину удаляющейся лейре. Ведьма уже почти не была видна в вихре поднятого ею снега. Ещё пару мгновений, и она совсем исчезнет, а её заклинание и поднятые им лесные чудовища останутся. Все ждали её действий, но Вика не знала, что ей делать. В злобных завываниях в юге она не могла расслышать шёпота приветливого ветерка, столько раз выручавшего её в трудную минуту. А сама понятие не имела, как можно противостоять чужой колдовской силе. Всё, что у неё получалось раньше, Ви делала просто по наитию, не зная ни магических формул, ни заклинаний. Именно это она и выкрикнула вслух, пытаясь перекрыть вой ветра, обращаясь то ли к опошащающемуся у её ног брыли, то ли к Киряну, бредющему к ней сквозь вьюгу, то ли к самой себе. Эльф, прикрываясь плащом от слепящего снега, пытался подойти ближе к Ви, на каждом шаге проваливаясь в стремительно растущие сугробы. Он проговорил, отплёвываясь от снежинок, пытающихся залепить ему рот. Не нужны тебе никакие формулы, Ты же природный маг, просто заставь потоки повиноваться тебе. Просто? Вика вытерщилась на Кириана, но ответить ему не смогла, ветер становился всё сильнее. И стоило открыть рот, в него тут же набивался небольшой сугроб. Девушка попятелась, и сквозь злые вызывания ветра ей послышался торжествующий смех Леера и поскрипывание тел приближающихся чудовищ. Ведьма она уже не видела. Она не видела вокруг ничего, кроме круговоря снежинок. Из белой мельтешащей пелены донёсся свист металла, а следом тупой звук удара о дерево. Снова хищный свист, и снова удар, рёв почти нечеловеческий, удары, треск, словно на морозе сломали ветку дерева. Получай, тварь черадейская. Разъяренный голос Мингира глухо звучал откуда-то из-за стены рябящей снежной мешанины. Больше в ней ничего не смогла разобрать. Удары и ругань слились в одну глухую какофонию. Она хотела помочь друзьям. Развернулась и пошла наугад, но буквально через пару шагов врезалась в одну из ледяных статуй. Вернее, теперь-то она знала, что никакая это была не статуя, а заколдованный живой человек, пока ещё живой. Ты же магичка. Откуда-то сбоку ветер принёс его пыльбрыли. Заставить потоки повиноваться тебе. Это уже голос Кириана. Виктория, сестрёнка, где ты? Сердце ёкнуло, когда её позвал Мингир. Только вот она и рада была бы пойти на его зов, но теперь совершенно потерялась среди метели. Девушка топталась в сугробе, прикрывая глаза от летящего снега полой плаща. В ушах завывал ветер, лицо замёрзло от его злых укусов, и щёки драло колючими снежинками, словно железной мочалкой. Не видя дороги, Вика шагнула и снова натолкнулась на одну из замёрзших поселянок. Ту самую, с младенцем на руках. «А-а-а!» — Вика закричала, то ли от страха, то ли от злости. «Я не могу ничего сделать! Мингир, Лира, где вы?» Она шарахнулась в бок, окончательно потеряв ориентацию. Споткнулась к уборем, покатившись по снегу. Выронила посох и принялась судорожно на ощупь откапывать его. По счастью, зачарованная палка словно сама чуяла хозяйку и тут же ткнулась ей под руку. На мгновение Ви перевела дух и попыталась подняться на ноги. используя посох в качестве костыля. Но рыхлый снег был ненадёжной опорой. Палку повело в сторону, и вес снова завалило в бок, налетев на очередную статую. От испуга она резко отпрянула от фигуры, развернулась и натолкнулась взглядом на ярко-изумрудные глаза. "Антарес", неуверенно прошептала одними губами, а в следующее мгновение ветер бросил в статую горсть снега, и зелёный драконий взгляд померк. Антарас. Девушка бросилась обратно к статуе, но обнаружила на её месте лишь пустоту. Там, где ей примеричилась ледяная фигура, ничего не было. Антарас. Она повторила непослушными замёрзшими губами словно заклинание и закрыла глаза. Не заставила себя не слышать злого завывания ветра и не чувствовать колючих снежинок, рассекавших её щёки в кровь. Пусть реальными будут только ярко-зелёные глаза и тёплый ветерок. который так настойчиво шепчет её имя. «Вей!» Старый друг откликнулся немедля, и Вика улыбнулась. «Антарас, я так скучаю, мне так плохо без тебя. Прости меня». «Вей!» Ветерок зашептал громче, обретая силу, разгоняя злой свист с заклинания Лейры. «Вей!» Ви...» Вика стояла с закрытыми глазами, прямая, точно одна из сосен, росших в заколдованном лесу. Обе её руки намертво вцепились в посох. По щекам бежали слёзы, мгновенно превращаясь на морозе в обжигающие ледяные ручейки. Но девушка улыбалась и шептала побелевшими губами одно единственное слово. «Антарас! Антарас!» А потом всё стихло. И Ви накрыла тёплой ласковой тьмой. Маленькие окраины и мирок у чертогов пустоты. Куда спрятать полученный от короля опасный артефакт? Антрас решил почти сразу же. А Лузар сказал спрятать там, где никто не будет искать. Антрас знал такое место. Место, где никто не захочет искать, куда побоится войти любое живое существо, в котором теплится хоть толика здравого смысла и инстинкт выживания. Чертоги пустоты. Сам король побывал в них дважды. Один раз по собственной воле, другой по злой необходимости. спасая от небытия приёмного сына. И оба раза чёрный дракон возвращался оттуда невредимым, благодаря силе своей любви к Дарии, силе любви своей истинной королевы. Хватит ли у Антрсы силы, чтобы вернуться из небытия? И самое главное, хватит ли у Ви этой самой истинной любви, чтобы указать ему путь обратно? Так или иначе решение было принято. Погружённый в мрачные мысли, золотой дракон тайными тропами уходил прочь из Таирлет. бежал словно трус, хотя мог встать плечом к плечу со своим королём, чтобы сражаться вместе с ним, вместе со своим названным отцом. Но Лузарат ослал его прочь из более важным, как он сказал, заданием, или просто опять спасая его жизнь. Антрос скрипнул зубами с досадой и взмахнул рукой, с лёгкостью открывая портал между мирами, к самому входу в чертоги. Оставалось сделать последний шаг и провалиться в пустоту. Открывать двери между мирами — непростая задача даже для сильных чародеев. Мало кто из драконов владел этим искусством, не говоря уже о других колдовских расах. Но Антарас быстро освоил эту науку, когда Алузар прогнал его после рождения Горгарона. Злость, обида и страх придали сил золотому дракону. И ещё молодой тогда Антарас с лёгкостью открыл свой первый портал. И с тех пор делал это запросто, раз за разом оттачивая мастерство. Так и теперь, по слушной воле дракона его чародея Муаровый портал заколыхался перед ним. Мания сделать шаг в неизвестность. И Антрос сделал этот шаг. Хоть дракон знал, что его ожидает, но при виде огромной грязно-фиолетовой трещины, пересекавшей посеревшие небосводы из края в край, его пробрала дрожь. Он слишком хорошо понимал, что собой представляет пустота и чем может закончиться общение с ней. Уже немало лет прошло с тех пор, как Гаргарон и Лана запечатали чертоги пустоты, усыпив на время её неутолимый голод. Но шрам на теле мира остался. Уродливый чёрно-фиолетовый рубец, бугрящийся в помертвелом небе, как грозовое облако. Словно по ту его сторону сидел кто-то большой и злобный, тяжело дышал и лишь ждал удобного момента, чтобы выпрыгнуть наружу. И именно в пасть этому монстру собирался отправиться Антрос. Он колебался лишь несколько мгновений, решая, в какой лучшей форме встретиться с ничто. И наконец, собрнулся драконом. Чистый золотой свет его чешуи на миг разогнал лунную хмарь. Фиолетовая гуща сжалась, напуганная этим сиянием. И дракон, ободрённый небольшой победой, поднялся в воздух. Замешкавшись на миг перед самым разломом, мантра с яркой искоркой пронзил тёмную грань между мирья и скрылся в бездонном ничто. Он плыл во тьме, пронзаемые тысячей разноцветных огней. То ли это звёзды вдруг оказались так близко, то ли светлячки танцевали вокруг него хоровод, или, быть может, ярмарочные фонарики, украшающие детскую карусель, бежали по кругу. Это было бы очень красиво, если бы не острое ощущение, притаившееся где-то за плечом опасности. Антрас попытался обернуться, чтобы встретить её лицом к лицу, но не смог. В пустоте не на что было опереться его крыльям. Он беспомощно барахтался посреди ничто, всё яснее осознавая ошибку, которую совершил. Ему нельзя было пересекать границы чертогов. Теперь он не сможет выбраться отсюда. Ведь у него нет той путеводной нити, которая была у его отца. Виверна уж и думать забыла о престоучном драконе, даром что на её ладони была его метка истинной пары. Сейчас под ней был другой мужчина, и Антрос сам отдал её ему, а сам он теперь останется в пустоте навсегда. Отец отправил Антроса прочь от себя опять, как в тот раз много лет назад в наказание за проступок, которому не могло быть искупления. Да. Антрас был виноват, что не справился с влечением плоти. Он любил королеву всего лишь раз. Но судьбе было угодно, чтобы на свет появился ребёнок. Позор для истинной пары. Позор для королевской четы. А Лузар прогнал его тогда, наскоро запретив возвращаться. И хоть потом Антрас был прощён королём на словах. Но был ли он прощён на самом деле? Горм. Единственный сын его плоти, кровь, он ненавидел и презирал родного отца за младушие и трусость. И был прав. Ант разбросил его, маленького и беззащитного. Именно тогда, когда Гору больше всего требовалась помощь. Когда отец приёмный отдал за него свою жизнь. А Лузар, не колеблясь, отдавал жизнь за тех, кого любил. Отчаяние чёрной тиной затягивало сознание золотого дракона. Свет его чешуи померк. И она снова покрылась тонким слоем чёрного налёта. Антарес раскинул в пустоте широкие крылья, отдаваясь на волю её потоков. Страх, обида, боль, вина, ревность всё это мешалось в нём в чудовищный коктейль, выедая Антараса изнутри, лишая чувств, желаний и памяти. Тим он любил её как сестру, и не только. Он прятал это чувство глубоко в сердце. настолько глубоко, что его почти нельзя было в нём отыскать. Почти. Он ревновал Тиану к своему учителю, к её истинной паре, хотя гнал от себя эту подлую змею-ку ревность. Но иногда, редко-редко, она выползала из его сердца и заглядывала Антаросу в лицо тёмно-синими глазами Тианы. У Ви были такие же глаза, тёмно-синие, бездонные. «Ви...» Он позвал её едва слышным. Так как звал всю дорогу, пока она шла к нему от заколдованного перрона, от выхода извне. Вии. Он звал, не надеясь на ответ. Антарс. Ответ был неожиданно быстрым и яростным. Дверь откликнулась. Более того, она тоже звала истинно, пытаясь прокричаться сквозь стены чертогов. Антарс. Крик, мольба о помощи, и он заставил дракона встрепенуться, сбросить навеянное пустотой оцепенение. Андрос рванулся с места, и хоть опоры для крыльев не было, он начал двигаться. Его подхватило колдовскими потоками и понесло, всё быстрее и быстрее сквозь пустоту. Вии. Последний крик и в ноги Андросу ударилась твёрдая почва, а пространство вокруг обрело материальность. Андрос принял человеческую форму и осмотрелся. Он стоял на каменистой площадке почти идеально круглой формы. Насколько хватало драконий глаз, простиралось обширное зелёное пласкогорье. Вокруг, и здесь, и там, возвышались высокие каменные столбы с плоскими вершинами, на одном из которых и оказался Антарас. Дракон хмурился. Картина была ему знакома. Он подошёл к краю площадки. Вниз уходила отвесная стена, низ колонна был укрыт густым туманом, и определить точную высоту монолита было трудно. Короче, высота для дракона не проблема. Проблема была в другом. Золотой дракон хмурился всё сильнее, подозревая, что всё, что он видит, не более чем морок, навеянный его воспоминаниями. Ведь когда-то, вечность назад, он уже был в этом месте, вместе с Тианой, Алузаром и Лориан в мире храмов. Словно в подтверждение его подозрений, в центре монолита Антрос вдруг заметил необычное сооружение. Хотя мог поклясться, что минуту назад его там не было. Постройка состояла из десятка ярусов, поставленных друг на друга, словно детская пирамидка. Самый нижний ярус был просторным и приземистым. Каждый последующий по площади был меньше нижнего. Углы крыш были загнуты вверх, и между ними были укреплены круглые балки, словно носисты для гигантских птиц. Вот только Антрос очень хорошо знал, что эти носисты предназначались не для птиц. а для кое-кого покрупнее и позубастее. В храме воздуха поклонялись его сородичам. Так же неожиданно, как сам храм, на вершине монолита появилась роща невысоких тонкоствольных деревьев в цвету. Будто вынырнув из омута памяти антраса, их ветви шуршали на ветру, источая аромат, роняя лепестки. Бело-розовые они летели на антраса, словно душистый снег. И сквозь цветочную метель антрас увидел еще одно дерево. хороше перед самым входом в храм. Такой же невысокое тонкоствольное, только вот ветки его, казалось, были объяты пламенем. Стряхивая с плеч опавшие лепестки, Антрос решительно двинулся в сторону горящего дерева. Зачем же ты пришёл сюда, сынок? Антрос вздрогнул. Голос, внезапно прозвучавший в горной тишине, был ему хорошо знаком, слишком хорошо. На встречу Антра содвигался высокий широкоплечий мужчина в антрацитовых чёрных доспехах, искрящихся всполохами магических зачарований.